Переулок Банный, дом 6. По набережной Фонтанки шли два молодых человека. Звали их Абрам Натанович Лакрицкий и Арон Натанович Лакрицкий. У одного из них в руках была украденная шляпа Аполлинария Матвеевича. Как ты уже понял, мой догадливый читатель, это были братья Лакрицкие, владельцы похоронного бюро Светлый путь, куда был доставлен наш незнакомец. Одеты они были как два столичных франта, как говорится, с иголочки, и хоть обшивал их дядя Мойша Либерман, отличие от парижских костюмов было незначительное. Дядя Мойша шил лучше. своим нарядом они уделяли большое внимание, так как считали, что по внешнему виду продавца можно определить уровень продаваемого им товара. В остальном жили очень скромно. Нет, даже очень-очень скромно. В жоны взяли себе двух сестер близняшек и прежде чем сделать им предложение, серьезно подошли ко всем вопросам экономии. Здесь было много приоритетов. Один день рождения на двоих, один подарок на день рождения для тещи, они даже визитную карточку заказали единого образца, не вписывая полностью имя и отчество, а только инициалы. Солистом в этом дуэте был Абрам, Арон играл вторую скрипку. Но струны этой скрипки заставляли таять даже ледяные сердца. Остановившись на углу банного переулка, Абрам огляделся и произнес "Пришли". Арон достал луковицу, разрезал ее карманным ножом и поднес к носу, стал вдыхать луковые пары. Делал он это с таким видом, как будто этот процесс доставлял ему неимоверное удовольствие, при этом осматривал из-под лобья улицу. Через несколько минут он уже не мог открыть глаза. слезы застилали их. Обильно высморкавшись, Арон одобрительно кивнул, и братья двинулись дальше. На втором этаже нашли табличку с надписью: "Гирин Аполлинарий Матвеевич". Дверь открыла горничная. "Прошу прощения, здесь ли живет Аполлинарий Матвеевич Гирин?" спросил Абрам, потом осекся. "Извините, вернее, проживал". "Какое горе, мадам, какое горе!" запричитал заплаканный Арон. Что вам угодно, господа? Мы бы хотели поговорить с кем-то из близких родственников. Есть ли кто дома? спросил Абрам. Есть Эмма Христиановна, супруга Аполлинария Матвеевича. сухо ответила горничная. Мы бы хотели с ней пообщаться, Передайте ей мою визитную карточку. И Абрам протянул братскую визитку. Когда они вошли, Эмма сидела в столовой. Здравствуйте, госпожа Гирина, сказал Абрам. Какое горе, мадам, какое горе опять запрочитал Арон. Эмма не проронила ни слова. Она сидела как вкопанная, только изредка моргая. Мы принесли вам прискорбную весть. Сегодня по полудню ваш супруг ушёл в мир иной. Абрам закатил глаза к небу. Нелепая, незаслуженная смерть для такого человека. На него случайно упал огромный цветочный горшок. Какая неосторожность. Мы принесли вам эту шляпу, Остальные вещи мы отдадим вам после того, как переоденем усопшего. Примите наше соболезнование. Арон сморкался в платок и всхлипывал. Эмма взяла шляпу, внимательно разглядела ее и положила на стол. Спокойствие ее объяснить было просто. По характеру она была в мать, аккуратную и рассудительную уроженку северной Германии полиция уполномочила нас заняться процедурой погребения, продолжал Абрам и выдержав незначительную паузу, добавил: мы самое лучшее ритуальное бюро в городе. "Да, мадам, это правда", добавил Арон и зарыдал. "А что вы плачете?" вдруг вышла из ступора Эмма. "Вы что, знали моего мужа?" "Нет, мадам", ответил за Арона Абрам. "Но нам чужое горе всегда как свое родное". А брат мой весь в нашу маменьку очень сентиментален. Арон понял, что с рыданием он немного переборщил и затих. Процесс похорон очень трудоемок. Мы понимаем, как вам сейчас тяжело и готовы взять на себя все хлопоты, продолжал Абрам. Усопший был большим начальником, дворянином. Похороны должны быть соответствующие. На похороны придет весь свет Петербурга, коллеги по службе, А может быть и сам господин министр? Мы подготовили список необходимого. Достойный человек должен и уйти достойно. Он протянул ему список с выведенной в конце цифрой. "Уважаемый, как вас там?" широко открыв глаза, спросила она. "Абрам Натанович" с лесной улыбкой наклонился к ней Абрам. "За эти деньги я могу поставить ему памятник на Малой Садовой, напротив министерства. Да, мадам, все так дорого, так дорого, вставил свои пять копеек Арон и опять высморкался. Но вы обратите внимание, продолжал Абрам. Могила на Новодевичьем кладбище, на двоих. А кто еще умер? испуганно спросила Эмма. А, так это для вас, встрял Арон. Нет, мадам, стал успокаивать Абрам. Вы неправильно поняли, это как бы на будущее. Не надо на будущее, испуганно ответила Эмма. Я все оплачу, но могила должна быть для одного. Спасибо, довольно сказала Брам. Похороны мы назначим на вторник, на 12 июля на 10 часов. Сегодня же дадим некролог и объявление с вашим соболезнованием в Санкт-Петербургские ведомости. Нам нужен аванс 50% и парадный мундир вашего супруга. Эмма позвала горничную. Даша, дайте, пожалуйста, господам парадный мундир Аполлинария Матвеевича. А деньги обратилась она к братьям. Я завезу вам завтра с утра. Благодарствую, мадам, растекся в улыбке Абрам. А вы поплачьте, сделав святое лицо, произнес Арон. Это так помогает. Раскланившись и забрав парадный мундир господа Вокрыцкие, удалились.